Глава 30. Тайны раскрываются. Мне так хочется поверить в его любовь, в то, что он мною дышит. Адреналин разгоняет кровь. В ту секунду, когда он мне пишет. Очень больно смотреть на тебя и не иметь возможности коснуться. Нервы, ток по проводам, если просишь улыбнуться. Твоя любовь, как персональный яд, наполняет душу дурманом. Я так хочу к нему назад, насладиться этим обманом. Ты кричишь, что скучаешь и не можешь без меня жить. В свой капкан снова поймаешь и нежно будешь любить. Сон сладкий с тобой в главной роли. Скрываться от тебя уже не могу. Между нами слишком много соли. И трусливо прочь побегу. А ты, как танк, Напролом по кометам, Летишь на космических кораблях. Узнаешь меня по приметам В наших общих мечтах. Твоё люблю, как чары колдовские. И лечу на яркий свет во тьме. Слова до боли простые. Родная, возвращайся ко мне. И знаю, в миллионе развитий событий в разных вселенных и мирах, выбрала бы быть с ним, хотя бы просто во снах. Мира. Где-то очень глубоко внутри хотелось каждому из этих дураков по тыкве хорошенько настучать, да так, чтобы мозги в черепной коробке обратно на законное место встали. Мальчишки всегда одинаковые, что в пять лет, что в двадцать. Только игрушки с возрастом чуть-чуть меняются. Но если Никита совсем не удивил, вот ни капельки, то от Даниила Кощеева не ожидала настолько дурацкой выходки. Нормальный парень ведь был, ну. В голову не приходит ни одной здравой, логичной мысли, почему эти двое могли устроить такой мордобой. Должна же существовать уважительная причина, правда? Удивительно, как бабульки на шум не сбежались. Повезло, иначе бы уже полицию вызвали. Дань, подхожу к другу. Ты живой? Будто не на лестничной клетке встретились, а на какой-то помойке, где сосед с местными бомжами сцепился. Норм, утвердительно кивает он, с трудом поднялся на ноги, раскачиваясь в разные стороны, словно после бурной пьянки. Взгляды на жизнь слегка разошлись. Ага, знаю я эти взгляды. Помахаться кулаками захотелось, только и всего. У Тарасова частенько руки чешутся морду кому-нибудь начистить, для профилактики. — А обо мне совсем не волнуешься, — Подает голос Ник. Я чувствовала спинным мозгом его взгляд на себе, но сжала зубы и упрямо смотрела в одну точку: Не смей поворачиваться, мира. Ну что за человек? Вроде объяснила доходчиво, но он все не сдается. Прет на пролом к своей цели. Упертый баран, блин. А я ведь почти растаяла в нашу последнюю встречу, дала слабину. Слишком сложно держаться подальше от человека, которому тянет всеми полюсами. Но знаю точно, это будет шаг в пустоту. Прыжок без парашюта с огромной высоты и прямиком в черную дыру. Мне оно не нужно. Я повторяла про себя, стараясь убедить, поверить собственным мыслям. Но куда там? Любовью так сильно приложила, что не вырваться из ее стальных тисков, не спрятаться, не скрыться. Можно бежать, не глядя к канадской границе, но она все равно настигнет тебя и вернёт назад, намотав волосы на кулак. Жёстко, беспринципно. Я попрощалась с Даней и взбежала вверх по лестнице. Дверь в квартиру открывала дрожащими от волнения руками. Сердце со всей дури ударялось о грудную клетку, а дыхание к черту сбилось. Грёбанная тахикардия. И всему виной он, Ник Тарасов. Я ненавидела его и любила. С ума сходила от противостояния в собственном сердце. Паршиво испытывать чистые и светлые чувства к тому, кто вытер от тебя ноги и никак не может сгинуть с горизонта. «Пожалуйста, почему он просто не исчезнет со всех радаров? Зачем решил добить именно меня? Стереть в мелкую пыль?» Уже взяла со скидкой два комплекта розовых грабель. И в третьем не заинтересована от слова совсем. На вторые вообще прыгнула со всего размаха. Так что мало не показалось. Но нужно уметь оставлять прошлое позади и идти в настоящее без лишнего груза. Где найти силы, чтобы взять и перешагнуть их? Сжечь все мосты без оглядки? Звонок в дверь. Слишком тревожный. Бьет по барабанным перепонкам, а в голове будто ружья стреляют. Пиф-паф, пиф пав пиф Нехорошее предчувствие. Кровь стынет в жилах, и я знаю наверняка, кто там с той стороны двери. Он. На цыпочках подошла к глазку и заглянула в него. Испуганно отшатнулась в сторону. Дыхание сбилось, а сердце принялось наворачивать сумасшедшие кульбиты, силой ударяясь о грудную клетку. А Ник всё не мог угомониться. Звонил и звонил и звонил. Зачем? К чему это все? Не хочу, чтобы он приезжал. Больше нет. Несмотря на то, что Тарасов правда изменился в последнее время. Сложно не заметить. Невооруженным взглядом видно. Присутствует на каждой лекции. Реже появляется на вечеринках и тусовках. Ева рассказала, что он помог ей с выставкой. Нашёл ребят для изготовления декораций. Активно помогает отцу с бизнесом. Но какое все это имеет значение? Видеть его в университете — сплошная боль. Каждую секунду только и делаю, что контролирую себя. Держу в ежовых рукавицах, чтобы только не посмотреть на любимый образ. Потому что позволю... Снова пропаду без вести в Бермудском треугольнике под названием «Безответная любовь». И вообще, зря тогда к нему поехала домой с лекарствами. Еще супчик сварила и морс. Компрессы меняла в попытках температуру сбить. Маша с Даней ментально меня поколотили. Савельева сказала, что стоило ему яду в еду подсыпать, а не нянчиться, словно с маленьким ребенком. А Кащеев считает «Себя закапываю». все глубже и глубже. причем по собственной инициативе. А ведь действительно, понеслась словно угорелая. Теперь понимаю, как это все со стороны выглядит. Стыдно жутко. Неудивительно, что он снова припёрся трепать мне нервы. «Мало мне было, да?» Дверь открыла, чтобы послать его раз и навсегда. Давно пора поставить жирную точку в этой токсичной истории любви. Жирную такую, на всю страницу. И захлопнуть книгу окончательно. «Ник, что тебе нужно?» Голос максимально холодный, равнодушный. «У меня нет на тебя времени. Без того опаздываю. Уезжай!» «Я на машине». Тарасов опирается о стену левым плечом и улыбается. «Отвезу». «Вот так». Ставит перед фактом. Не задумывается и на секунду, что его весело пошлют на три буквы. В этом весь Никита. Слишком эгоистичен и самонадеян, чтобы задуматься о существовании слова «нет». «Не надо!» устало вздыхаю. «У тебя всё!» заставила себя посмотреть на парня. Волосы взлохмачены, нижняя губа разбита, куртка вся в пыли. Покатался по лестнице, добавил адреналина в жизнь. «Мира!» «Он делает шаг вперед, так что между нами остаются какие-то ничтожные сантиметры». «Должен был сказать это уже очень давно. Я люблю тебя». Мне кажется, что земля уходит из-под ног. Это какая-то злая шутка? Или крыша уехала и плавно сделала мне ручкой? Пока-пока, князева, не скоро свидимся. В мыслях кисель. Всё ватное, словно заволокло густым непроходимым туманом. — Что ты сейчас сказал? — На всякий случай уточняю. — Голос чужой. Слишком много стали. Удивительно. Я люблю тебя. А, ясно. Пожимаю плечами. Ладно. Глаза в глаза, и на секунду мне хочется поверить ему. Глупо, правда? Ясно. И это все, что ты ответишь, — хмурится Никита. Ну, вообще-то, я еще и слово ладно сказала. Или оно не в счет. Что должна ответить? Если высказался, попрошу на выход. Я тороплюсь, Тарасов. Взяла с тумбочки эскизы и уверенно шагнула в сторону двери. Но Ник загородил с собой проход, сложив руки на груди. Настоящая каменная скала, а не парень. Хорошо. У тебя есть полное право злиться на меня. Да что вы, сделал одолжение. У, -у, -у. предохранители почти сорвало. И я была максимально близка к тому, чтобы высказать Нику все, что о нем думаю. Потому что у меня правда, есть это идиотское право. Уходи, мира, пожалуйста. Умоляющий взгляд. Точь-в-точь точь кошачья моська из всем известного мультфильма. «Мы можем хотя бы поговорить. Неужели не заслуживаю?» «Чёрт побери, Тарасов!» — срываюсь на крик. «А я чего заслуживаю, по-твоему? Будь человеком и оставь меня в покое, слышишь?» «Не могу». Он отрицательно качает головой. «Не могу без тебя, понимаешь?» «Божечки! За что мне все это? Где я так согрешила?» Просто невыносимо слушать его лживые, но такие красивые и сладкие слова. Знать, что они никогда не станут правдой. А чертов, циничный мажор вбивает в меня кинжал за кинжалом, чтобы добить, растоптать, выйти победителем из жестокой злой игры. «Быть первым». «Действительно?» — нервно смеюсь. «И когда ты это понял? Когда вышвырнул меня три года назад за дверь после нашего первого раза, да? Или нет? Когда мою фотку сразу после случившегося скинули в общий чат с веселенькой надписью? Но только вот это тебе и твоим друзьям было смешно. Не мне. Тебе». Не сдержалась и как следует пихнула парня в грудь кулаками. Больно. Я был сволочью. Прости меня, я... Прости? Снова толкаю его. Пошел ты, Тарасов, со своими извинениями! Куда? А куда хочешь? Еще один шаг вперед, и все. Глаза в глаза, а руки почти соприкасаются друг с другом. Между нами ток. Между нами что-то большее, чем физика или банальное электричество. Чертовски тянет к нему. К тебе хочу. Признается этот баран на полном серьезе. Дай мне всего пару минут. Просто посмотри кое-что и все. Скажешь уйти? Не буду больше беспокоить. Ладно. Откидываю со лба, выбившуюся из прически прядь. «Ты же иначе не отстанешь!» Ник разблокировал свой смартфон и протянул мне. Взяла телефон в руки и без интереса пробежалась глазами по переписке с Сотней. Хотя кое-что занятное там имелось. Ник. «Хочу выйти из игры. Дальше без меня. Сотня. Что значит выйти? Уже спёкся?» Ник. «Выбрал девушку, а не спор. Сотня. Ты сейчас серьезно? Отказываешься из-за пари ради князевой? Она же тебя продинамила, дебил. Ник. Это не соревнование, сотня. Слишком уважаю ее, чтобы продолжать игру. Сотня Слабак! Первая мысль он подделал переписку. На второй, я уже включила мозг и посмотрела на дату. 20е числа сентября. После нашего горячего спора в машине. Так. И это значит... Поднимаю на него глаза. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук. Сердце колошматит, а в ушах звенит от напряжения. Как минимум то, что хочу быть с тобой. По-настоящему. План! Я отвезу тебя на выставку в Выборг. А после мы куда-нибудь сходим и спокойно все обсудим. Ты и я. Как тебе? Хорошо. Давай поговорим. Пусть совершаю страшную и непоправимую ошибку. Пусть уже сегодня вечером буду сожалеть о том, что повелась. Но мне нужно выслушать Никиту. И кажется... Нам обоим это сейчас жизненно необходимо.